Глава 11. Ничего путного я не надумала, кроме того, что странные рисунки на теле и потеря памяти Нергородом могут быть связаны между собой. Может, это часть его проклятия? Тогда у меня определенно что-то другое, ведь на моем теле ничего такого не появилось. Зато мысли о лорде, памяти и таинственных линиях на коже отвлекли меня от воспоминаний о мертвой деревне, благодаря чему я довольно быстро уснула, хоть и поверхностно. Сквозь сон слышала, как в палатку забрался охотник и тоже завалился спать. К тому времени воздух снова стал холодным, подстилка и одеяло тоже не спасали, поэтому я придвинулась к охотнику поближе, греясь об него. Он то ли не возражал, то ли тут же уснул не заметил. Проснулась я от собственного стона с бешено колотящимся в груди сердцем. Было холодно, во рту пересохло. Я не помнила, что мне снилось, но была уверена, что снова видела кошмар, который меня и разбудил. Я села, растирая лицо руками и прогоняя липкое ощущение ужаса. Темнота в палатке не позволяла успокоиться, а тишина означала, что я одна. Куда охотник мог деться? Он же свое дежурил Или уже утро и пора вставать? Накануне нас тоже подняли до рассвета, чтобы с первыми лучами солнца мы отправились в обратный путь. Но почему тогда охотник меня не растолкал? И почему так смертельно хочется спать? Скинув себя одеяло, я поежилась и, спотыкаясь, трудом выбралась из палатки. На улице оказалось еще холоднее, хотя костер вовсю полыхал. а приближающемся рассвете ничего не говорило, как и о состоявшемся подъеме. Наш маленький лагерь выглядел сонным. Слишком сонным. Охотника я заметила рядом с дежурившим гвардейцем. Он стоял склонившись над мирно спящим мужчиной в форме, тряся его за плечо. Услышав мою возню, охотник обернулся, нахмурившись. «Чего не спишь?» в Полный голос поинтересовался он. Гвардейца не разбудило и это, что было уже очень и очень странно. «Кошмар приснился», — буркнул я. «Наверное. А ты чего не спишь и почему спит он? «Хороший вопрос», — хмыкнул охотник, выпрямляясь и оглядываясь на другие палатки. «Он спит так крепко, словно его чем-то поили Или заколдовали. Пойду проверю». И после секундного колебания для проверки он все-таки выбрал палатку гвардейцев. Когда он исчез в ней... Я осталась совсем одна, освещаемая всполохами костра, из-за которых окружающий мир тонул в непроглядном мраке. Где-то там были дома погибшей деревни и деревья начинающего леса, но для меня все слилось в одну бесформенную черноту. В тишине не было слышно ни насекомых, ни птиц, только ветер шелестел листвой, да где-то далеко шумела река. Днем и вечером я ее не слышала и даже не подозревала о ее существовании». Я зябко обхватила себя руками, борясь с желанием залезть в палатку гвардейцев вслед за охотником. Обеждала себя, что мне и здесь ничего не грозит, ведь он совсем рядом. И лорд Нергорт рядом. Он хоть и повел себя мерзко вечером, все ж таки в остальное время был очень даже внимателен и заботлив. И еще он умеет разить молнии, что казалось мне очень кстати. Но все равно облегченно выдохнуть я смогла, лишь тогда, когда охотник снова появился в поле моего зрения. Лицо его выглядело озабоченным. «Спят так крепко, что не добудится». Проворчал он, подходя ко мне и косясь на палатку лорда. «Думаю, что там та же картина. Что-то здесь не так. Если бы что-то добавили в еду, мы бы тоже спали. Все из одного котелка ели». «Тогда что это?» Я снова зябко поежилась, но уже не от холода. «Это может быть колдовство», — предположил охотник. Потом с сомнением посмотрел на меня и вздохнул. «Давай договоримся. Ты не видела, как я это делаю». Прежде чем я успела спросить, о чем речь, охотник прикрыл глаза, поднял руку и пошевелил пальцами, словно перебирая струны невидимого инструмента. Снова и снова, пока в воздухе, не появились нити, переливающиеся всеми оттенками синего. Они бежали в разные стороны, к спящему на посту гвардейцу, к обеим палаткам. К нам с охотником цветные нити тоже тянулись, но обрывались, немного не доходя, тогда как спящего гвардейца опутывали, словно кокон. Так и думал. выркнул охотник. Кто-то заколдовал остальных, но не смог или не захотел заколдовывать нас. Думаю, я от этого и проснулся, скорее всего, ты тоже. Или от провала попытки, или нас разбудили вместо того, чтобы усыпить. Он покосился на меня, а я смотрела на него круглыми глазами. Значит, ты все-таки тоже колдун. Наконец выдохнула я. И в той деревне все это сделал ты. То, за что меня чуть не сожгли. «Во-первых, чуть не сожгли нас обоих», — поправил охотник с ухмылкой. «Во-вторых, я лишь не дал разгореться нашему костру, а шарахнул по туманникам, прогнав их. Кто-то другой. В-третьих, я не колдун. Я сын жреца Багини Витой, ее младший жрец». Я покачала головой и раздраженно закатила глаза. «Жрец, колдун, кудесник, ведьма, как ни назови, а суть очевидна, остается та же». «Что теперь с этим делать? Ты можешь их разбудить?» нет Плетение очень крепкое. «Но можем пойти по нитям и посмотреть, кто колдует. Может быть, получится объяснить этому нехорошему человеку, что он не прав. И, не дожидаясь моего мнения на этот счет, он двинулся вперед, следуя за переливчатым свечением. Мне Ничего не оставалось, как пойти за ним. Потому что оставаться одной в лагере, где все дрыхли, как сурки, мне не хотелось. Нити, вскоре слившиеся в одну, повели нас через лес туда, где деревья росли все гуще, река шумела все громче. Поначалу, когда свет костра исчез, я перестала видеть что-либо, кроме нити и заклятия, поэтому несколько раз порывала серьезно повредить ногу, но потом стало заметно светлее. То ли глаза привыкли, то ли деревья расступились то ли луна вышла из-за туч. Магический след привел нас на берег реки, где охотник вдруг резко дернул меня за руку, утаскивая в кусты. Я испуганно посмотрела на него, а он приложил палец к губам, давая знак «Соблюдать тишину» и кивнул на что-то впереди. Я присмотрелась, Перед нами бежала, сверкая в лодном свете, небольшая река, довольно узкая и, скорее всего, не очень глубокая. Такой большой ручей. Ее наверняка можно было перейти вброд. На лошади даже ноги не замочишь. Но то, на что указывал охотник, находилось на другом берегу. Четыре мрачные фигуры всадника в балахонах с капюшонами на фоне темного леса, продолжавшегося за рекой, не сразу бросались в глаза. Но когда я разглядела их, то тихо ахнула. Синеватые нити тянулись к одному из них. Наверное, он и колдовал. Трое других чего-то ждали. Затаились и мы. Пару минут ничего не происходило, а потом свечение нити погасло. Колдовавший всадник повернул голову к остальным и кивнул. Наверное, решил, что в нашем лагере уснули все, кто должен был. После этого всадники почти одновременно извлекли из-за пазухи что-то небольшое и светящееся. Через все кусты и деревья с нашего места было не разобрать – но оно помещалось в ладонь и сияло, как лампочка. Неизвестные вытянули вперед руки. Снова все замерло, никто не шевелился, а мы с охотником даже не дышали, пока он вдруг тихо не выругался. Сумрачного им в задницу. Я не до конца поняла суть ругательства, но в целом была с ним согласна. Из-за деревьев за спинами всадников показался туман. Светлые полупрозрачные завихрения уплотнились, превращаясь в густую молочно-белую пелену, Поползли вперед, обступая и скрывая от наших взглядов всадников, спускаясь к реке. Несколько высоких худощавых теней уже шевелились в тумане, но всадников они не трогали. «Туман идет в лагерь», — напряженно заметил охотник. «Бежим. Надо как-то разбудить остальных, иначе им конец». Он схватил меня за руку и бегом потащил обратно, туда, где остались наши спутники. Я не знала, как мы будем их будить, если они околдованы, но времени спросить не было. Все мои силы и внимание уходили на то, чтобы не упасть и не задохнуться от быстрого бега. А туман наступал. Он полз быстрее, чем мы бежали. Мелькающие в нем фигуры монстров двигались медленно, но неумолимо догоняли нас. Впереди появилась кромка леса, стало видно полыхающий в лагере костер, но туман уже был готов нас накрыть. Мы не успевали добежать. «Туман!» — закричал над моим ухом охотник так, что я едва не оглохло. «Туман надвигается! Просыпайтесь!» Гвардеец, который должен был дежурить, успел зашевелиться, наверное, после того, как нити заклятия погасли, его сон стал обычным. Просто если бы мы с охотником уснули тоже, никто из нас не проснулся бы до прихода тумана. Следующее мгновение нас накрыло. Костер очертания палаток впереди исчезли, потерялись в беловатой взвесе. Внутри тумана оказалось светлее, словно на дворе была не ночь, а очень пасмурный день. Я услышала за спиной рычание, хотела обернуться, но охотник дернул меня за руку и толкнул вперед, отчего я потеряла равновесие и упала, а сам молниеносно развернулся, доставая из ножен меч. Голова первого монстра слетела с плеч в одно мгновение. Его тело успело сделать еще два шага, прежде чем повалиться на землю. Другого охотник проткнул мечом, но следующие уже не дались так легко. Они принялись окружать его, собираясь большой компанией, чтобы напасть одновременно. Охотник поворачивался вокруг своей оси, пытаясь достать кого-то из монстров, но те проворно уклонялись, дожидаясь подмоги и не выпуская жертву из круга. Многие туманники шли мимо в лагерь, где проснувшийся гвардейц бил тревогу. Они не обращали на меня никакого внимания. «Бесполезно», — подумалось мне. «Их были десятки, а следом могли идти сотни. Нас слишком мало, чтобы отбиться, даже если все успеют проснуться. Даже Нергард нам не поможет». Но просто сдаться и ждать конца не казалось мне приемлемым вариантом. Игуаров, на которых я смогла бы сбежать, рядом не было. Поэтому я сделала единственное, что пришло мне в голову. Нащупала на земле камень, побольше и потяжелее, и с диким криком кинулась на одного из тех монстров, что окружали охотника. Запрыгнув ему на спину, я обхватила его руками и ногами и со всей дури ударила камнем по голове. Еще раз и еще, пока на меня не брызнула горячая кровь и под рукой что-то не зачавкала. Я не видела, что, потому что зажмурилась от страха. Мой план был прост — создать в кольце монстров брешь, который позволит охотнику выбраться из зацепления. И когда монстр подо мной повалился на землю, я возликовала. Но ненадолго. Открыв глаза, я обнаружила, что его товарищи больше не игнорируют меня. То ли мой иммунитет закончился, то ли после того, как я забила камнем их собрата, туманники решили, что меня нельзя отпускать с миром. «Беги, дура!» крикнул охотник, успевая покромсать мечом парочку отвлекшихся монстров, но вырваться из окружения ему не дали. Вя лишь купила ему немного времени, потому что часть туманников отвлеклась на меня, а остальным пришлось ждать новые подкрепления. Со стороны лагеря доносились крики, рычания и звуки сражения, туда шло все больше монстров, поэтому с охотникам разделываться пока не торопились. У меня теперь хватало своих проблем, я пятилась назад, преследуемая тремя кровожадными уродцами. Они тянули ко мне руки, но не торопились делать резкие движения. Наверное, не могли пока разобрать, есть ли мне чем обороняться. Но расстояние между нами сокращалось. В любую секунду они могли осознать, что я беззащитна, и кинуться на меня. Я настолько не знала, что делать, что не могла ни закричать, ни заплакать. Рядом со мной в воздухе проскочила искра. Как тогда, в деревне? Пока одна, но я обрадовалась. Может быть, в прошлый раз это действительно сделала я? и сейчас мой организм на адреналине снова повторит необходимое. Поможет или нет, я не знала, но после я могла потерять сознание, а это сейчас тоже могло считаться за благо. Но за одинокой искрой ничего не последовало. Разряды не думали разрастаться. Зато случилось нечто другое. Троих преследовавших меня туманников в одно мгновение смело какой-то черной тенью. Я не успела ее рассмотреть, она пронеслась молниеносно. Ни один из монстров не поднялся, а тень уже накинулась на тех, что окружали охотника, сметая их одного за другим, и унеслась куда-то дальше, исчезла из вида. «Скорее!» — велел охотник, снова хватая меня за руку. Он побежал к лагерю, а я все оглядывалась, надеясь разглядеть, кто или что нас спас, но мне этого так и не удалось. С гвардейцами мы столкнулись, чуть-чуть не добежав до лагеря. Они едва не атаковали нас, приняв в тумане за монстров. «Кто-нибудь видел нергарда спросил капитан Коттон резко. Мы синхронно помотали головой. «А вы видели эту черную штуку?» спросила я в свою очередь. Капитан поджал губы, а один из гвардейцев активно закивал и выдохнул. «Это черный демон. от уж не думал». «Помолчи», — велел ему капитан, и гвардеец осекся. «Туман, кажется, уходит», — заметил второй гвардеец Мы оглянулись по сторонам. Действительно, молочно-белая пелена становилась прозрачнее и клубилась уже совсем иначе, словно откатывалась назад, как убегающая от берега волна. Вскоре мы снова оказались в объятиях ночи, мрак которой развивал лишь свет так и полыхающего костра. «Смотрите, смотрите, вот он!» — воскликнул тот гвардеец, что назвал мечущуюся тень черным демоном. Я торопливо обернулась и, напрягая зрение, посмотрела туда, куда указывал гвардеец. В отблесках огня мне действительно удалось разглядеть фигуру, вокруг которой клубился черный дым. Ног в дыму было не разобрать, а вот две очень бледные кисти с длинными тонкими пальцами я увидела, как и лицо, которое грозило преследовать меня в ночных кошмарах еще очень долго. Белое, узкое, безносое, совпалыми щеками и выдающимися скулами. На месте глаз чернела пустота. Существо замерло на пару секунд, как будто смотрело на нас, а потом взмыло вверх, бесшумное и невесомо, растворилось на фоне черного неба, исчезло. Какое-то время мы молча вглядывались в небосвод. и надеялась, что там мелькнет белое пятно лица, и одновременно боялась этого. От всего высшей степени полезного занятия нас отвлек окрик стражника нергарда «Помогите мне, я не могу добудиться лорда!» Как по команде мы все бросились к палатке, в которой спал безымянный, но внутрь вошли только стражник, охотник, капитан котан и я. «Потому что...» «Куда ж без меня?» Стражник остановился слева от входа, растерянно указывая на своего господина. Тот лежал на спине, безвольно раскинув руки, бледный, как те покойники, которых мы похоронили чуть раньше. Первым над ним склонился охотник. Капитан, как и стражник, не стал приближаться, поэтому это позволило себе сделать я. «Наверное, на него заклятие сильнее подействовало», — предположила я. Охотник метнул на меня предупреждающий взгляд, Я осеклась, но было уже поздно. Капитан Коттон ухватился за мои слова. «Какое еще заклятие?» «Сонное», — лаконично ответила я. «На том берегу реки были четыре всадника. Перед тем, как появился туман, они пытались околдовать нас, усыпить. Поэтому ваш дежурный поднял тревогу слишком поздно. Он спал». «Откуда вы все это знаете?» — напряженно уточнил Коттон. «Что нас околдовали? Почему не околдовали вас?» «И как вы узнали про всадников на другом берегу реки?» Охотник бросил на меня еще один выразительный взгляд, давая понять, что про него говорить нельзя. Я посмотрела на капитана Коттона и легкомысленно пожал плечами. «А вы разве не знали?» «Я, предположительно, ведьма. Меня за это едва не сожгли. Но как я все это делаю, я не понимаю. Тело само что-то делает. На меня колдовство не подействовало, а охотника я разбудила». «Тогда разбудите нашего светлейшего милорда», — велел котон «Не знаю, получится ли...» — пробормотала я. Но не успела даже притвориться, что что-то делаю, как лорд Нергард открыл глаза и испуганно дернулся, не ожидая увидеть вокруг себя столько людей. «В чем дело?» — спросил он, одновременно садясь и отползая подальше. Его взгляд напряженно перемещался между мужчинами, а потом на несколько секунд задержался на мне. «Вы как, милорд?» — спросила я. «Хорошо себя чувствуете?» «Прекрасно!» — отрезал он. «Только опять не понимаю, почему ко мне в палатку вламываются все, кому не лень». Капитан Коттон раздраженно фыркнул, что-то тихо пробормотал и вышел вон, видимо, решив, что раз с лордом все в порядке, то ему тут делать больше нечего. Мне тоже резко захотелось исчезнуть, потому что снова иметь дело с недовольным безымянным было уже опасно для моего душевного равновесия. Поэтому мы с охотником тоже без лишних слов ретировались, оставляя сомнительное удовольствие объяснений стражнику лорда».